Глава двадцать третья, в которой события принимают настолько криминальный оборот, что если б канонник Отто Беи смог это предвидеть, то без всяких церемоний постриг бы Рейнована в монахи и запер в цистерцианской клаузуре. Рейнован же начинает подумывать, не была ли бы для него такая альтернатива менее болезненной». Угляжогов и диктерей из близлежащей деревни, направляющихся на рассвете к своему рабочему месту, потревожили доходящие оттуда звуки. Те, что потрусливи, сразу же взяли ноги в руки. За ними поспешили более рассудительные, справедливо решив, что сегодня из работы ничего не получится, угля не выжечь, смолы и дёгтя не отогнать, да к тому же ещё и по шеям можно будет отхватить. Лишь немногие смельчаки отважились подобраться к смолярне настолько, чтобы осторожно выглянув из-за стволов, увидеть на поляне штук 15 лошадей и столько же вооружённых людей, из которых часть была в полных пластинчатых латах. Угли жоги увидели, что рыцари живо жестикулируют, услышали возбуждённые голоса, крики, ругань. Последняя убедила углежогов в том, что им тут делать нечего, а надо бежать, пока возможно. Рыцари спорили, ругались, некоторые даже впали в ярость, а от таких рыцарей бедный крестьянин мог ожидать самого худшего, потому что на бедном крестьянине рыцари привыкли отыгрываться и восстанавливать нервы. Более того, Там, кто попадёт благородно урождённому подруку, они могли дать не только кулаком по морде, башмаком под зад или ногайкой по спине, но бывало, что благородный рыцарь хватался за меч, буздыган или топор. Углежоги сбежали и сообщили об увиденном в деревню. Поджигать деревню разозлённым рыцарем тоже случалось. На поляне у углежогов шёл яростный спор. Разыгрался скандал. Буков фон Кросик так орал, что пугались даже удерживаемые оруженосцами кони. Пашко Римбаба размахивал руками. Вольден из Осин поносил кого-то. Куно ветром призывал свидетелей всех святых. Шарлей хранил относительное спокойствие. Ноткер фон Вейрах и Тассила де Тресков пытались унять разбушевавшихся ваяков. Беловолосый маг сидел неподалеку на пеньке и демонстрировал равнодушие. Рейнован знал, в чем причина раздора. Он понял это еще в пути, когда они мчались по лесам, кружили под убравым и буковином, постоянно оглядываясь, не вынырнет ли из мрака погоня, не появятся ли всадники в развивающихся плащах. Однако о погоне не было, и удалось поговорить. Тогда-то Рейнован узнал все от Самсона Митка. Узнал и, узнав, одурел. «Не понимаю», — сказал он, когда немного остыл. «Не понимаю, как вы могли пойти на такое». «Ты хочешь сказать», — повернулся к нему Самсон, «что если б дело коснулось кого-нибудь из нас... Ты не попытался бы нас спасти, даже по-дурному? Не хочу, но я не понимаю, как, собственно, довольно резко перебил гигант. Я пытаюсь тебе объяснить, как. Но ты постоянно мешаешь мне взрывами священного возмущения. Соблаговоли выслушай. Мы узнали, что тебя отвезут в замок-столец, и там непременно укокошат. Черный фургон сборщика податей Шарлей приметил уже раньше. Поэтому, когда неожиданно появился Ноткер Вейрах со своей комитевой, план нарисовался сам. Помочь напасть на коллектора, участвовать в грабеже взамен за помощь «В моем освобождении?» «Ну, ты прямо-таки словно присутствовал при этом. Именно так и договорились. А поскольку о мероприятии узнал, вероятно, из-за чьей-то болтливости Бука Кроссинг, пришлось включить и его». «Ну, вот и получили». «Получили», — спокойно согласился Самсон. «Получили». Дискуссия на поляне у Глежога становилась всё более бурной, настолько бурной, что некоторым дискутантам слов оказалось недостаточно. Особенно ярко это было видно по Буку фон Кроссигу. Раубриттер подошёл к Шарлею и схватил его обеими руками за куртку на груди. "Ещё раз", прошептал он яростно. "Если ты ещё раз произнесёшь слово неактуально, то пожалеешь. Что плетёшь, бродяга? Или думаешь, бездельник мне больше делать нечего, как только бадаться по лесам? Я потерял время в надежде на добычу. Не говори, что зря. У меня руки чешутся. Потише, буко, примирительно бросил Ноткир фон Вейрах. Зачем сразу скандалить? Можем договориться. А ты, господин Шарлей, поступил скверно, позволь тебе заметить. Был уговор, что вы станете за сборщиком следить до Зембец и дадите нам знать, куда он поедет, где остановится. Мы ждали вас. Было бы общее дело. А вы что? В Зембецах? Шарлей разгладил куртку. Когда я просил у вас помощи, и когда за эту помощь платил выгодной вам информацией и предложениям, что я услышал в ответ? Что вы, может быть, поможете, если вам, цитирую, захочется освобождать Рейнмара Хагенау. Ну и издобычи от нападения на сборщика я не получу ни Ломонова Шелёнга. Так, по-вашему, должно выглядеть общее дело. Вас интересовал друг. Его следовало освободить, и он свободен. Освободился сам собственным умением. Поэтому мне кажется ясно, что ваша помощь мне уже не нужна. Вейрох развёл руками. Тасило де Трескоф выругался. Вольден из Ошен, Буго ветром и Пашко Рымбаба принялись орать, стараясь перекричать один другого. Буку фон Кросик успокоил их резким жестом. Речь шла о нём. Так, с кустиснутыми зубы спросил он, указывая на Рейнана. Его мы должны были вытащить из кольца. Его шкуру спасти. А теперь, когда он свободен, так мы тебе, господин Шарлей, уже не нужны, да? Договор нарушен. Слово ветром сдуло. Слишком уж смело, господин Шарлей. Слишком уж быстро. Потому что если тебе, господин Шарлей, шкура друга так дорога, коли ты так о её целости печёшься, то знай, я могу в момент эту целость порушить. И не трепись, будто договор ликвидирован, потому что где твой дружок в безопасности? Потому что здесь, на этой поляне, в пределах досягаемости моей руки, обоим вам чертовски далеко до безопасности. Спокойно, поднял бровь в веерах. Притормози, Буко. А ты, господин Шарлей, скинь тонн. Твой друг уже, к счастью, свободен. Радуйся. Вы тебе говоришь, не нужны? Так ты нам знай, ещё меньше. Двигай отсюда, если тебе так хочется. Только сначала отблагодари за помощь. Потому что и дня не прошло, как мы вас спасли, и ваши задницы, как кто-то мудро сказал, из петли вытащили. Потому что если бас ночная погоня достала, то искусанными ушами дело наверняка бы не кончилось. Ты об этом забыл? Ха, прав, да. Ты быстро забываешь. Ну что ж, скажи нам ещё на посошок, куда сборщик с возом поехал, по которой дороге с перепутья. И прощай, чёрт с тобой. За вашу ночную помощь. Шарльот кашлялся, слегка поклонился, но не Буко и Вейроху, а сидящему на пне и равнодушно посматривавшему магу. Благодарю за вашу ночную помощь. Отнюдь не желая напомнить, что едва неделя прошла с тех пор, как мы под Лутомио спасали задницы господ Рымбабы и Витрама, так что мы квиты. А куда поехал коллектор, не знаю. К сожалению, мы потеряли след позавчера после полудня. А поскольку незадолго до сумерек встретили Рейнована, постольку коллектор перестал нас интересовать. Держите меня, рявкнул Буков он кросик. Держите меня. Курва, не то я его пришибу. Нет, вы слышали? Он потерял след. Его коллектор интересовать перестал. Его курва перестала интересовать 1000 гривен. Наша 1000 гривен. Какая там тысяча, не подумав, бросил Райнов. Не было там никакой тысячи, а было всего-то 500. Тут же сразу он понял. какую сморозил глупость. Буко фон Кросик так быстро выхватил меч, что скрежет клинка в ножнах, казалось, ещё звучал, ещё висел в воздухе, когда острие коснулось горла Рен Иванова. Шарлью успел сделать только полшага, как тоже наткнулся грудью на мгновенно выхваченные клинки Вейреха и Трескова. Оружие остальных зашехавало и остановило Самсона. Куда девались, словно сдутые ветром, признаки фамильярной доброжелательности? Злые, прищуренные, жёсткие глаза роубриттеров не оставляли сомнений в том, что они оружием воспользуются и сделают это ничуть не задумываясь. Сидящий на пне седовласый мак вздохнул и покрутил головой, однако мина у него была безразличная. — Губертик! — бросил Буков он кроссик одному из оруженосцев. — Возьми ремень, сделай петлю и накинь на тот вон сук. — Не шевелись, Хагенау! — Не шевелись, Шарлей! — словно эхо повторил до тресков. Веча остальных сильнее упёрлись в грудь и шею Самсона. Итак, Бука не отводя оружия от горла Рейнова приблизился, глянул ему в лицо. Итак, на вазу коллектора находится не тысяча, а 500 гривен. Ты это знаешь. А значит, знаешь, куда он поехал. У тебя парень простой выбор: либо ты знаешь, либо висишь. Раубриты распишели, навязывали быстрый темп, не жалели лошадей, если только позволяла местность, гнали галопом. Гнали, что было сил. Войрах и рымба, ба, кажется, знали район, вели по короткому пути. Пришлось двигаться медленнее, так как дорога вела по сильно подмокшему мшанику в долине речки Будзувки, левого притока Нисыцкой. Только тогда Шарлею, Самсону и Рейнанову выпала оказия перекинуться несколькими словами. Без глупостей, тихо предупредил Шарлей: "И не вздумайте сбежать". У тех двоих, что едут за нами самострелы, и они не спускают с нас глаз. Лучше послушно ехать за ними. И принять, извивительно закончил Райнован, участие в баддитском нападении? Да, Шарлей. Далеко же завело меня знакомство с тобой. Я стал разбойником. Напоминаю, вставил Самсон, что мы делали это ради тебя. Спасая твою жизнь. Каноник Беез добавил Шарли: "Приказал мне защищать тебя и оберегать и сделать нарушителем закона? Именно из-за тебя", резко ответил Демерит. Мы оказались на счиберевой порубке. Именно ты выдал кроссигу место остановки сборщика, причём выдал очень быстро. Ему даже не пришлось долго тебя трясти. Надо было держаться твёрже, мужественно молчать. Теперь ты был бы вполне приличным висельником с чистой совестью. Здаётся мне, ты бы лучше чувствовал себя в такой роли. Преступление всегда преступление. Шарлей вздохнул, махнул рукой, подогнал коня. Над мшаниками поднимался туман. Трясина прогибалась, чавкала под копытами. Квакали лягушки, трубили выпи, покрякивали дикие гуси. Беспокойно шумели и со шлепком поднимались на крыло утки и селезни. Что-то большое, вероятно, лось, продиралось в окружающем лесу. — То, что сделал Шарлей, — сказал Самсон, — он сделал ради тебя. Ты оскорбляешь его своим поведением. «Преступление, — откашлялся Рейн-Иван, — всегда остается преступлением. Оправдать его не может ничто». «Правда? Ничто! Нельзя! Знаешь что, Рейн-Иван?» Самсон впервые проявил что-то вроде нетерпения. «Начинай играть в шахматы. Это тебе будет больше по душе. Тут черные, там белые, а все поля квадратные». Кто сказал, что в столице меня собирались прикончить? Кто это сказал? Ты удивишься. Юная дама в маске, плотно закутанная в плащ, пришла к нам ночью на постоялый двор в сопровождении вооружённых слуг. Ты удивлён? Нет. Самсон не стал вы спрашивать. На Щиберевой порубке не было никого. Ни живой души. Это было видно ясно и издалека. Раубриттеры сразу же отказались от намеченного заранее скрытного подхода, влетели на поляну сходу, галопом, с грохотом, топотом и криками, которые всполошили лишь ворон, пиршествовавших вокруг обложенного камнями потухшего костра. Отряд разъехался шарями с шалашей. Буков он кросик, развернулся в седле, И впирил в Рейнгована грозный взгляд. "Оставь", придел его Ноткир фон Вейрах. Он не врал. Видно же, что здесь кто-то останавливался надолго. Здесь был от элега подъехал Тасило до тресков. Вот следы колёс. Трава изрыта подковыми, доложил Пашко Рымбаба. Много коней было. Пепел в кострище ещё тёплый, сообщил Губерти, оруженосец Бука, мужчина, вопреки уменьшительному имени, в солидных годах. Кругом бараньи кости и куски репы. Опоздали, угрюмо подвёл итог Вольдон из Осин. Коллектор тут останавливался и уехал. Поздно мы прибыли. Конечно, буркнул фон Кросик. «Если парень нас не обманул, а он мне не нравится, этот Хагенау, а? Кто за вами ночью гнался? Кто напустил нетоперей? Кто?» «Перестань, Буко», — снова прервал фон Вейрах, — «ты отклоняешься от темы. Давайте, комитиво, объезжайте поляну, ищите следы, и надо знать, что делать дальше». Раубриттеры снова разъехались, часть спешилась и разбрелась по шелошам. К поисковикам, по некоторому удивлению Райновна, присоединился Шарлей. Беловолосый Жемак, не обращая внимания на суматоху, раскинул кожух, уселся на него, достал из рюксов хлеб, стружки из сушёного мяса и баклажку. "А вы, господин Гон, Не сочтёт ли нужным помочь нам? Мак отхлебнул из боклажки, откусил хлеба. Не сочту. Вейрах фыркнул, Буко вырогулся под нос. Подъехал Вольден из Ошин. Трудно что-нибудь понять по здешним следам, определил он вопрос. Одно ясно, лошадей было множество. Это я уже слышал, Буко снова измерил Рейнона злым взглядом. Но подробности узнать хотелось бы. Так сколько же было с коллектором народу? И кто? Я с тобой разговариваю, Хагинау. Сержант и пятеро вооружённых, проговорил Райнов. А кроме них, ну, слушаю и смотри мне в глаза, когда я спрашиваю. Четверо меньших братьев Рейнван уже раньше решил не упоминать Тибальдараба, а подумав, распространил это решение и на Хартвига Штетенкорна и его некрасивую дочку. И четыре паломника